Проф присутствовал при нашей встрече с Финном в кабинете Вертухая незадолго до 21.00 в пятницу вечером. Перед этим я поспал 9 часов, потом помылся, позавтракал, чем Ваечка где-то спроворила, и поговорил с Майком. Все шло по намеченному плану. Крейсера курса не поменяли, вот-вот должна была начаться бомбежка Великого Китая. В кабинет я пришел вовремя, чтобы посмотреть бомбежку по видео. Все было окей. В 21.01 закончилось результативно, и проф занялся делом. Ни за Райта, ни за уход профа слова не было сказано, а Райта по новой я так и не встречал. Имею в виду, по новой вообще не встречал и не спрашивал насчет него. Проф за скандал не обмолвился, а я тем более. Прошлись по новостям и тактической ситуевине. Насчет тысяч жертв Райт не преувеличил. В новостях Сэрзли насчет этого стоял трезвон. Сколько там погибло, мы так и не дознались. Ежели кто-то становится на самую точку поражения, и ему на голову бабахуются тонны камня, потом не сыщешь ни рожек, ни ножек. Сосчитать можно было только тех, кто стоял поодали и погиб от ударной волны. Говорят, в Северной Америке их было тысяч пятьдесят. Иди пойми людей. Мы три дня потратили на предупреждение, Невозможно сказать, что люди были не в курсе. Именно были в курсе и потому туда и полезли. Полюбоваться. Похихикать насчет, что нам в бошку ударило. Сувенирчики прихватить. Целыми семьями перлись. Кое-кто даже с выпивкой и закуской. С выпивкой и закуской. Боже мой. А кто жив остался, подняли жуткий вопл насчет расправиться с нами за бессмысленную бойню. Вот именно. Насчет ихнего вторжения и как нас бомбили, причем по атомному бомбили, четырьмя днями раньше, никто словом не повозмущался, а насчет что мы с заранее обдуманным намерением расправу чиним, ну жутко убивались. Грейт Нью-Йорк Таймс из себя выходило, чтобы все целиком мятежное правительство Луны было доставлено на Эрзлю и публично казнено. Мол, это тот самый случай, когда из гуманного запрета на смертную казнь должно быть сделано исключение в высших интересах всего человечества. Я старался за это не думать. В натуре, как заставлял себя не слишком убиваться по милочке. Милочка не насчет выпить закусить хлопотала. Ужана-то не собиралась рот разине любоваться на всякие ужасы. Жутко наседала проблема насчет Саптиха: если эти крейсера кинут бомбы на поселение, А в новостях Сэрзли именно этого требовали. САП тихо не выстоит. Там кровля тонкая. Водородная бомба там учинит декомпрессию на всех уровнях. Воздушные шлюзы на противостоять взрыву водородной бомбы не рассчитывали. Нет, иди пойми людей. Считалось, что на Терре действует полнейший запрет применять водородные бомбы против людей. За это высказались все федеративные нации. Но вопл стоял, чтобы ФН дали по нам именно водородный. Насчет, что наша бомба атомные, хипеш прекратился, но вся Северная Америка пьяно исходила, чтобы по нам дали чем-нибудь ядерным. И Лунтиков в этом смысле тоже, иди пойми. Финн бросил клич через свое ополчение насчет обязательной эвакуации Саптихо. Проф это по видео повторил. Причем проблем это не было, Саптихо поселение небольшое, в Наволене и было где и спать уложить, и обедом накормить. Была возможность направить достаточно капсул и вывести всех часов за 20. Навалом в Новолен, а потом половину в Эл-Сити. Работенка та еще, но без проблем. Ну там, по мелочам. Сперва на время эвакуации давление подкинуть на всякий случай. Потом полную декомпрессию произвести, чтобы уменьшить разрушение. Продукты питания подвести, сколько время позволит. Подкисонить самые нижние сельхозтуннели, ну и так далее. Но мы же знали, как и что делать. У нас целые организации на это были пущены. Стиляги, ополчения, местные власти. Так что, они эвакуировались? Да они как не слышали. Капсулы носом в хвост так набились саптихо, что больше подавать нельзя было раньше, чем отъезд начнется. Места не было. А оттуда ни души. «Манни», — сказал Финн, — «по-моему, они не собираются эвакуироваться». «Е-мое», моё, говорю, — «должны же». Когда мы засечем, как ракете на Саптиха пойдет, поздно будет. Они ж друг дружку топтать будут и в капсулы пихаться. Тогда их ничем не удержишь. Фин, твои ребята должны их сейчас насильно заставить. Проф головой замотал. Нет, Мануэль. Я разозлился, говорю, Проф, вы с этой вашей мыслью насчет не принуди. Больно далеко заходите. Там же будет жуткое дело. Ну и пусть будет. Но мы должны действовать убеждением, а не силой. Давайте еще разок прикинем планчики. Планчики были не ахти, но в рамках наших возможностей предельно в жилу. Предупредить всех насчет ожидаемой бомбежки или вторжения. Вывести сменные посты из ополченцев Фина на поверхность над каждым поселением. Когда и если крейсера завернут над луной в мертвую зону, то есть на ту сторону, чтобы по новой не пришлось на бегу штаны застегивать. Во всех гермозонах обеспечить максимальное давление и проверку гермоскафов. «Всех вояк и ополченцев перевести на готовность номер два в субботу в 16.00, а как только крейсера маневрировать начнут или запуск ракет произведут, объявить готовность номер раз. Пушкарям Броди предоставить увольниловки на счет смотаться в город, кернуть и прочего с тем, чтобы железно вернулись в субботу к 15.00. Это профовая идея была. Финн хотел хоть половину на дежурстве оставить. Проф сказал, мол, нет». Они в лучшей форме окажутся и наподольше, ежели вперед отдохнут и разгрузятся. Я с профом согласился. Что касаемо бомбежки Терры, на ее первом обороте мы изменений не внесли. Из Великого Китая новостей не было. Пришли те еще ахи и охи из Индии. Но уж Индии-то плакаться было ни к чему. Там повсюду так густо набито, что мы сетки на нее не накладывали. Назначили пару мест в пустыне Тар, несколько горных вершин и точки в прибрежных водах возле крупных портовых городов. Но горы пришлось выбрать повыше, а насчет предупреждений не усердствовать. Из сообщений, похоже, следовало, что какие-то святые люди задумали карабкаться на каждую гору цель и предотвратить наше возмездие чисто духовным противодействием, а за ними прутся паломники без числа, так что по новой в убийцы угодили. Помимо того, что наши бултыхи в воду побили миллионы штук рыбы и множество рыбаков, поскольку рыбаки и прочая морская шатия пропустили предупреждение мимо ушей. Вид был такой, что индийское правительство шухер подняло одинаково что из-за рыбы, что из-за рыбаков. Но принцип насчет священности всякой жизни, по их мнению, нас не касался. Они наших голов требовали. Африка и Европа откликнулись поумнее, но в разворот. В Африке жизнь всю дорогу ни в грош не ставили. Народ не дюже перся глазеть поближе к нашим целям, так что кровопускание вышло умеренное. У Европы были целые сутки на сообразить, что мы не на понт берем и четко попадаем куда обещано. Народу накалашматили это да, особенно из мореходов, что подурнее. Но пустоголовые там кишмяне кишели, как в Индии или в Северной Америке, а в Бразилии и вообще Южной Америке насчет жертв даже полегче было. И вот по новой настал черед Северной Америки. В 9.50 в субботу 17 октября 2076 года. Майк наметил бомбежку ровно на 10.00. При этом Северная Америка была тик в тик под нами. На восточном побережье было 5 утра, на западном 2 ночи. Но уже с раннего утра в субботу пошел раздрип насчет целей на этот раз. Никакого военного совмина проф не назначал. Но все сами явились, кроме Клейтона Ватанабе, который вернулся в Гонконг организовывать оборону. Проф, Я, Финн, Ваечка, Судья, Броди, Вольфганг, Стю, Терренс, Шихан. Восемь душ, восемь разных мнений. Прав был проф. Больше трех соберутся, ничего толком не решат. То есть шесть мнений, поскольку Ваечка крепко помалкивала, и проф тоже не высказывался. Он примерял. Но остальные гвалт подняли за добрых восемнадцать. Стю чихать было, почему тюкнуть, он толковал за открытие Нью-Йоркской биржи в понедельник утром. Мол, мы играли на понижение по 19 позициям в четверг с задержкой платежей. И ежели не хотим, чтобы нашу новорожденную нацию еще в люльке банкротом объявили, указания насчет покупки и расчета по этим платежам лучше бы выполнить. И Вольфа призывал, чтобы он нам мозги вправил. Броди хотел, чтобы мы в любой борт, который сходит с паркинг-орбиты, курочили с помощью катапульты. В баллистике он нафиг не тянул, просто о своих заботился, что лишние дозы не отгребли от Солнца. Я не возражал, поскольку большая часть наших булдыганов была уже на низких орбитах, остальные туда подгребали, а старой катапульте жить, по-моему, оставалось недолго. Шин не считал, что будет умно повторить сетку, плюс засадить одну штуку точно в здание директората. Мол, он американцев знает, разок там был, до того, как этапировали, Они жутко жалеют, что доверили ворочить делами федеративным нациям. И, мол, ежели разом прикончить этих бюрократов, американцы все разом сделаются за нас. Вольфган Корсаков к большому расстройству Стю толковал, что ежели все биржи будут закрыты, пока это не кончится, наш шахермахер только выиграет. Финн хотел вдарить абанг, предупредить их, чтобы нафиг убрали крысера с нашего неба, а ежели не уберут, то жвахнуть по новой, Мол, Шинни насчет американцев заблуждается, а у он-то знает. Мол, Северная Америка это заправило в федеративных нациях, а больше никто в зачет не идет. Мол, там все равно уже объявили нас убийцами. Так что теперь нам ничего не остается, кроме как вдарить, причем со всей силы. Долбануть по американским городам, а все прочее можно отменить. Я смылся, потолковал с Майком, кое-что себе заметил. Вернулся, а они все еще спорят. Проф поднял взгляд, когда я сел. Фельдмаршал Дэвис, вы еще не высказали своего мнения. Проф, а нельзя ли послать куда подальше парашу насчет фельдмаршала? Говорю. Детки в кроватках, давайте в открытую. Как хочешь, Мануэль. Я-то думал, может, все ж без меня договоритесь. Молчат. Не вижу резона иметь свое мнение. Продолжаю. Я что? Я пацан, от папы с мамой отбился, а здесь, поскольку баллистический компьютер программировать умею. И в упор на Вольфганга гляжу, он в чистом виде комрад, а как пасть раскроет, погони изобразованных. Я-то Лисарега через пень колода выражаюсь, а он какую-то шикарную школу кончил в Оксфорде, до того, как сюда замели. В откровенку только с профом говорил, больше ни с кем. Ну, разве что со Стю, поскольку Стю мужик с теми еще связями. Вольф поежился, застеснялся и говорит. «Да что ты, Мани, давай, нам очень хочется знать твое мнение». «А у меня его нет», — говорю. «План бомбежек разрабатывали со всем старанием, и в свое время каждый имел возможность придраться. Не вижу поводов что-нибудь в нем менять». М -м, «Мануэль, а может нам только на пользу будет, если ты кратенько сделаешь обзор второго захода на Северную Америку?» Проф отозвался. «Окей, цель второго захода — заставить их израсходовать свои перехватчики. Каждое попадание намечено в крупный город Вернее, поблизости от него, по пустым местам. Насчет чего им будет сказано перед самой долбежкой. Шини, напомни, когда именно? Как раз передача идет, но можем внести изменения. И должны? Может и так. Пропаганда не мой хлеб. В большинстве случаев, чтобы прижаться поближе к городам и заставить оборону пойти на перехваты, мы наметили водные цели, достаточно крупные. Не только рыбу поглушим и любителей возле берега шустрить. Ну и местные жуткие шквалы устроим, берега покурочим. Глянул на часы, вижу, надо резину потянуть. Сиэтл, говорю, свою штуку отгребет прямо Поджент Саунд, между ножек. Сан-Франциско без двух своих любимых мостов останется. Лос-Анджелес получит одну между Лонг-Бичем и островом Санта-Каталина, а другую десятком км выше, по побережью. Мехико-Сити от берега далеко, поэтому мы засадим одну штуку прямо в Попокаптель чтобы им виднее было. Солт-Лейк-Сити отгребет свою прямо в их лейк, то есть в озеро. Денвер мы игнорируем, там пусть любуются насчет, что мы в колорадо спрингс сотворили, поскольку по новой засадим в гору Шайен и будем долбать и долбать, пока место начисто не сравняется. Сент-Луис и Канзас-Сити получат по своим рекам и точно так же Новый Орлеан. Вероятно, в Новом Орлеане будет потоп. Все города по Великим озерам тоже получат, их там целый список. Зачитать? Наверное, чуть позже. Давай дальше. Бостон получит по бухте. Нью-Йорку предназначена одна штука по Long айленд саунд а другая на полдороге между двумя его крупнейшими мостами. Думаю, оба рухнут. Следуя на юг по восточному берегу, отделаем два города по заливу Делавэр. И два по Чесопикскому заливу, причем один из них исторический памятник, который пробуждает чувства. Дальше к югу мы еще три крупных города уделаем через Бултыхи в море. Следуя вглубь материка, мы долбанем по Цинциннати, Бирмингему, Чаттануги, Оклахома-Сити, либо посредством ближних рек, либо по окрестным горам. Ах да, еще по Далласу. Расколошматим тамошний космопорт и прихватим там кое-какие борта. В последний раз там их шесть штук, я сам засек. Никого не побьем, если они сами под удар не сунутся. «Даллас» для удара – это самое то. Космопорт здоровенную площадь занимает. Место ровное и пустое. А увидят, как мы туда засаживаем миллиончиков десять народу. «Если засадим», – Шинни говорит. «Я бы сказал не если, а когда. На каждый удар у нас есть запасная штука. Влупить часом позже. Если обе не сработают, у нас есть резерв, который можно перегруппировать». Например, легко поменять цели в группе заливов Делаверы пикского. Точно так же и в группе Великих озер. А против Далласа у нас заготовлена целая очередь запасных, причем жутко длинная, поскольку ожидаем, оборонять его будут до упора. Насчет кинуть запасные у нас будет 6 часов, то есть все время, пока Северная Америка будет у нас в поле зрения. Причем остаток мы можем раскидывать по всему континенту, поскольку чем дальше штука сейчас от цели, тем дальше мы ее можем сместить. Это я как-то не отчетливо, Броди сказал. По векторам так выходит ваше судейство. Движки управления могут дать штуке боковой импульс на столько-то метров в секунду. И чем раньше этот импульс проследует, тем дальше от первоначальной цели штука отклонится. Если мы запалим движок управления за три часа до намеченного удара, мы сместим точку удара в три раза дальше, чем если запалим за час. По делу не так просто, но компьютер тип рассчитает, если вовремя дать задание. «Что значит вовремя?» – Вольфганг спросил, а я в чистом виде дурачка из себя строю. Компьютер решает задачи такого сорта практически одновременно с вводом программы, но такие решения программируются заранее ну как бы это яснее сказать, имеется, скажем, группа целей A, B, C и D. Оказывается, что при первых двух залпах три из них остались не поражены. В этом случае вводится смещение всей первой группы второй запасной волны, так, чтобы появилась возможность поразить эти три цели, а при этом сама эта группа перераспределяется таким образом, чтобы в свою очередь резерв этой группы можно было использовать как группу третьей волны, рассматривая ее как группу высшего порядка, скажем, альфа. А это означает не чести, говорит Вольфганг. Я не компьютер, я просто хочу знать, насколько заранее мы должны раскинуть мозгами. Ах, вот ты насчет чего, говорю. А сам на часы гляжу с расстановочкой. Ну, значит так, в нашем распоряжении 3 минуты 58 секунд на то, чтобы отклонить штуку, которая идет на Канзас-Сити. «Программа такого отклонения готова к введению, а на дежурстве у меня там светлый парнишка. Майк зовут. Звякнуть ему?» «Ради господа бога, Манни, отклони!» — кричит Шинни. Гобля, Фин Финн говорит. «Терренс, ты чё, бздишь?» «Камрады!» — проф надрывается. «Камрады, я вас очень попрошу!» А я говорю. «Не забывайте, — говорю, — что приказы я принимаю только исключительно от главы государства, ну, я имею в виду профа». Если ему требуется знать ваше мнение, он вам за это скажет. А каждый частный вопл – это без пользы. И на часы гляжу. Две с половиной минуты осталось. Для других целей, кроме Канзас-Сити, запас времени несколько больше. Канзас-Сити – цель наиболее удаленная вглубь материка. Впрочем, для кое-каких целей по великим озерам время отклонить ихние штуки в океан уже истекло. Самое большее, что можно успеть, это отклонить в озеро Верхнее – «Лишняя минута имеется поразмыслить над Солк-Лейк-Сити. А потом, говорю, уже навалом пойдет». «И жду». «Подаем голоса», — говорит проф. «Кто за исполнение ранее намеченной программы? Генерал Нильсон?» «За». «Госпожа Дэвис?» — Ваечка дух перевела. «За». «Ваше судейство, Броди?» «Само собой, за, как же иначе». «Вольфганг?» «Утвердительно». «Граф Лежуа?» «За». Господин Шихан, считаю, упустили шанс. Ну, куда все, туда и я. Единогласно. Минуточку, Мануэль. Проф, я как вы. Всю дорогу как вы. А голосовать дырью мается. Я четко сознаю, что вы как я, господин министр. Исполняйте бомбардировку согласно намеченному плану. Со второго залпа мы все цели поразили хотя все, кроме Мехико-Сити, пробовали обороняться. Очень похоже, вероятность была 98,5%, как Майк потом рассчитал, что перехватчики подрывали дистанционными радиокомандами на расстоянии с неверной оценкой прочности наших болванок из цельного камня. Всего три наших штуки расколошматили. Остальные просто маленько с курса сбили, и тем только больше вреда себе наделали. Лучше бы не перехватывали вообще. Нью-Йорк отбивался, Даллас отбивался. Причем зверски. Разница, я считаю, была за счет местного управления перехватом, поскольку навряд ли центр управления под горой Шайен сохранил боеспособность. Был шанс, что мы ихнюю нору не раздолбали, поскольку я не в курсе, на каком она заглублении, но запросто заложу, что и люди, и компьютеры там понакрывались. Даллас раскурочил или отпихнул первые пять штук, Так что я Майку сказал, пускай все, которые он горе Шайен приготовил, переадресует на Даллас. Он это переиграл всего двумя залпами позднее, поскольку расстояние между целями было меньше тысячи км. И на следующем залпе оборона Далласа накрылась. Майк присадил по космопорту еще тремя штуками, причем все тик в тик врезались. А после снова взялся за гору Шайен. Так что последующие как шли с меткой гора Шайен, так и продолжали идти. И кидал туда гостинчики из космоса, пока Америка не уехала от нас за восточный край Терры. Я все время бомбежки неотлучно просидел с Майком, поскольку понимал, что самый шухерный сеанс предвидится. Когда он взял тайм-аут да выколотить пыль из Великого Китая, то подумавши сказал, «Ман, по-моему, нам чем-нибудь другим пора заняться, а эту гору оставить в покое». «Это почему же?» «Да нет там больше никакой горы». Ну, тогда дай отклонение на ейный резерв. Сколько у тебя есть до принять решения? Могу переиграть на Альбукерке или Амаху, причем лучше бы сходу. А то я завтра буду занят. Ман, мой лучший друг, тебе отвалить бы? Что, мелок, поднадоел я тебе? Через несколько часов первый крейсер может дать залп. Как только даст, я хочу перевести управление нашим огнем на новую катапульту, напрощу Давида. А при том, тебе надо бы поприсутствовать в море волн. Майк, что тебя тревожит? Мой пацан работает в лучшем виде, ман. Но глупый он. За ним пригляд нужен. А решать, возможно, придется в диком темпе. И кто-то должен быть поблизости. Чтобы не вышла путаница с программами. Тебе надо бы побыть там. Ну, раз что окей, Майк. Но ежели программировать придется в дичайшем темпе, то позволь, я тебе позвоню. В натуре запаздывание на компьютерах Это вовсе не на компьютерах запаздывание, а на том, что у людей много времени уходит, иногда по несколько часов, на ввод программ, которые компьютер потом щелкает за миллисекунды. Высшее качество Майка состояло в том, что он мог сам себя программировать, сходу, объясни задачу и не лезь больше, он сам себя запрограммирует. И таким же Макаром и наравне он мог программировать и своего дурачка-сыночка. Человеку не помыслить, насколько шибко. Но, ман, в том-то и дело, потому-то я и хочу, чтобы ты там был. Что есть шанс насчет не дозвониться до меня. Линии могут накрыться. Я с тобой подкину младшенькому десяток программ на всякий случай, а ось пригодятся». «Окей. Приготовь распечатки и соедини-ка меня с профом». Он соединил. Я в полной уверенности был, что разговор без посторонних. Так что объяснил, чем мне, по мысли Майка, придется заниматься. Думал, проф возразит. «Надеялся, он настоит, чтобы я оставался на все время бомбежки, а может и десанта, а может и еще чего?» «А он и скажи». «Манни, это в упор существенно, чтобы ты ехал». «Я стеснялся тебе сказать». «Вы с Майком прикинули, как обстоит насчет шансов?» «Нет». «А у меня это дело всю дорогу на контроле. В общих чертах, если Луна-Сити будет уничтожен, и притом погибну я, а также все правительство, даже останется без глаз, без связи с новой катапультой». То есть при любых последствиях жестокой бомбардировки, причем всех целиком, Майк дает нам равные шансы в войне, если проща Давида останется цела и сможет работать. А обеспечить это дело на месте, кроме тебя, просто некому. Так точно, босс, говорю. Yes, сэр, чего изволите. Наклали кучку с вашим Майком, а мне караулить ее навешиваете. Будет сделано. Вот и славно, Мануэль. Посидел я еще с Майком часочек, пока он метр за метром распечатывал программы, перешитые на другой компьютер. Та еще работенка. У меня полгода на нее ушло бы. Окажись я в силах все возможности предусмотреть. Все с индексами, все с указаниями, что, где, с чем пересекается. Я на это в тихом ужасе смотрел, боялся словечко вымолвить. Ну, если к слову, то ежели сложится обстоятельства и возникнет необходимость шарахнуть, скажем, по Парижу, то там все указано, какая штука, на какой орбите, да как сказать младшенькому, чтобы он ее сыскал да послал на цель. Короче, на любой случай. Сидел, читал эту писанину, конца и не было. Не сами программы, а только их целевые установки в подзаголовках. И тут Ваечка брякнула. «Манни, дорогой, проф тебе уже сказал насчет выезда в море волн?» «Да, как раз собирался тебе звякнуть. Тогда порядок». Я нам на дорогу кое-что собрала и обожду тебя на западном вокзале. Ты скоро будешь? То есть, как нам? Ты что, тоже едешь? А разве проф не сказал? Нет. Я дико обрадовался. Ну, считай, что я сама навязалась. Уж очень хотела поехать с тобой, хотя мне не проститься. Ведь от меня при компьютере толку никакого. А здесь я за столько отвечаю. Вернее, отвечала, поскольку получила отставку со всех постов. Точно так же, как и ты. То есть... «Ты больше не министр обороны. Министром теперь финн. Вместо этого теперь ты зам предсовмина». «Слава богу. И зам министра обороны. Я зам спикера, а Стюз зам иностранных дел. И он тоже с нами едет». «Чего это вдруг? И я что-то не дюже того». «Не так вдруг, как тебе слышится. Проф с Майком вот уже несколько месяцев как это прикинули. Децентрализация, милый». То же самое, чем Макентайр занимался по гермозонам. Если «Луна-Сити» накроется, у свободного государства «Луна» все равно будет правительство. Знаешь, как проф мне сказал? «Ваечка, сударыня дрожайшая, до тех пор, пока вы втроем, плюс еще несколько членов Конгресса живы, ничего не потеряно. Вы сможете вести переговоры на равных, причем виду не подадите, как нас подшибло». Вот так я и заделался по новой в наладчике по компьютерам. Стю и Ваечка меня встретили со шмотками с комплектом моих левых включительно, и двинули мы по неопрессованным туннелям в гермоскафах в лёжку на вертокатике из тех, на которых столюгу к новой катапульте доставляли. Грег послал за нами здоровенный вертокат встретить при выходе на поверхность, и сам нас встретил, когда мы по новой юркнули под землю. Вот так я сочканул насчёт нападения на локаторы дальнего обнаружения поздно вечером в субботу.